Эпилог. Коробка из-под пиццы. Когда я задумалась о том, чтобы создать эту книгу и собрать в ней все значимые события своей личной и профессиональной жизни, которыми мне хотелось поделиться, многое я не смогла вспомнить. Мой мозг всё ещё боролся с последствиями травмы, полученной в раннем детстве, а тело оставалось в плену реакций нервной системы. Они удерживали меня в забытьи и не пускали в прошлое. В моём банке памяти было много пустых ячеек, и больше всего меня бесило то, что я никак не могла вспомнить точную формулировку цитаты из создания художественного музея Рубина в Нью-Йорке, той самой, которая открыла мне концепцию осознанности и подарила совершенно иной стиль жизни. Как я ни старалась, сколько фраз ни гуглила и сколько выставочных каталогов не листала, она оставалась утраченной. Тем временем мой переход к новой жизни в Калифорнии шёл своим чередом. По мере вхождения в привычный ритм жизни я начала замечать, что возвращаюсь к старым шаблонам, когда чувствую себя не в своей тарелке. Я начала оплакивать свою прежнюю жизнь, несмотря на то, что я знала, что та жизнь не удовлетворяла потребности моего истинного я. Прежняя Николь всё ещё считала её безопасной и знакомой. Одновременно с тем, как происходила моя личная трансформация, учение холистической психологии распространялось по всему миру, подобно лесным пожарам. Более 2 миллионов человек со всего мира следили за моими постами в социальных сетях и вовлекались в работу с такой отдачей, что мой разум не мог этого постичь. Я чувствовала себя воодушевлённой и ощущала поддержку и подавленной. Мой внутренний ребёнок Так отчаянно нуждающаяся в том, чтобы его видели и любили, начал сдавать под таким давлением. Я боялась оказаться непонятой, и когда меня неизбежно не понимали, я чувствовала себя неудачницей. Затем разразилась глобальная пандемия, и ситуация стала очевидно противоположной. Столько боли, страданий и травм мы все пережили их вместе в заперти, пытаясь Энергетически и физически выжить в новом мире без всякой логики. Стресс был повсюду. Как и многие другие люди, впервые за долгие годы я чувствовала, что не полностью привержена своему пути. Это проявлялось в мелочах. Например, я перестала готовить, а раньше я очень ценила этот ежедневный акт заботы о себе. Вообще мне нравится готовить для себя и своих близких. Но во время локдауна Я просто не могла найти в себе сил, чтобы встать к плите. Однажды вечером мы с Лолли и Дженной листали Postmates, американский сервис по доставке еды, и решили заказать пиццу. Нашли место, где предлагали сделать её на тесте без глютена. Я никогда раньше не делала заказы в этом ресторане и даже не слышала о нём, поэтому наше решение было основано исключительно на отзывах в интернете. Пиццу оставили у входной двери. И подняв коробку до уровня глаз, я заметила симпатичную надпись на боковой стороне. Затем вчиталась в написанное и чуть не уронила коробку. Её доставили прямо ко входу в мой дом. Мы не помним дни, мы помним мгновение Цезаря повезе. Это была та самая цитата, которую я искала. Та самая, что отправила меня в кроличью нору самопознания. Из миллионов, миллиардов фраз, цитируемых в мире, именно это вернулось ко мне словно эхо из прошлого, как напоминание о том, как сильно я выросла. В голове вспышками промелькнуло прошлое: слёзы над овсянкой, первый обморок около бассейна, игрушечная машинка под кухонным столом в доме моего детства. Всё это было во мне, в все части той, кем я являюсь сейчас, кем я была в прошлой жизни и кем мне ещё предстоит стать. Я позволила словам осесть, делая вдохи и выдохи. Благодарность заполнила каждую клеточку моего существа. Не могу сказать, что коробка из-под пиццы напрямую подвела меня к следующему шагу в личностном и духовном росте, но она помогла убедиться в моей вере в себя и в осознанности. Когда-то я была не в порядке, раненая, бессознательная. Теперь Несмотря на нынешние заминки, я жила этой цитатой. Думаю, можно сказать, что эта коробка придала мне сил сделать ещё один осознанный выбор. Я решила, что пришло время наладить контакты со своей семьёй. Когда я установила самую жёсткую границу, разорвав с родственниками все связи, я нуждалась в этом, чтобы понять, кто я на самом деле без всеобъемлющего присутствия семьи. Впервые я смогла взглянуть на себя со стороны. Я увидела свои сильные стороны, я увидела свои уязвимости. Я встретилась со своим внутренним ребёнком. Я приняла свои раны. Я настаивала на молчании, потому что не доверяла себе. Я знала, что есть шанс встать на скользкую дорожку к созависимости. Эти жёсткие границы помогли мне воссоединиться со своим подлинным я что позволило мне наконец стать более честной в отношениях с другими людьми и в конечном счёте со всеми вами. Для потенциального воссоединения это было идеальное состояние. Казалось, наступил момент сейчас или никогда. Всё началось с письма. Оно было коротким и простым. В нём звучало следующее: "Я готова воссоединиться, если и вы тоже готовы и хотите работать вместе" чтобы построить новые отношения. Так я признала, что готова открыть дорогу для контакта. Моя семья откликнулась. Они колебались, но сообщили о своей готовности, давая понять, что они тоже восприняли этот перерыв как возможность начать своё собственное исцеление. Я не знаю, как будут выглядеть эти новые отношения. Я отдаюсь на откуп свободе выбора. Я позволяю себе быть открытой и любознательной, чтобы исследовать возможности отношений, возникающих из моего внутреннего доверия и любви к себе. И мне интересно увидеть, к чему это может привести и не привести. Каждую секунду мы делаем выбор: жить прошлым или смотреть вперёд и представлять себе другое будущее. Как правило, мы возвращаемся к старым шаблонам, сколько бы ни работали над собой. Слишком велик соблазн обратиться к старым подсознательным установкам, но мы также можем сделать выбор в пользу новой, незнакомой двери. Теперь я знаю, что если нынешний путь не приносит мне пользы, то я увижу это, развернусь, закрою дверь и открою новую. К моменту создания этой книги мы все по-своему изменились. Моя сестра встала на свой собственный путь исцеления. А я перешла от сеансов семейной психотерапии к восстановлению наших отношений в повседневной жизни. На днях, когда отца не было дома, я позвонила маме, чтобы помочь ей справиться с одиночеством, которое, знаю, она испытывала. Я не чувствовала себя обязанной поступить так. Я сделала это, потому что хотела, и это было приятно. Я всё ещё балансирую на шатком мостике, желая поддержать свою семью но так, чтобы это коррелировало с моими интересами. Я всё ещё не совершаю скорополительных действий, всё ещё советуюся со своей интуицией при каждом взаимодействии. Теперь у меня есть вера в то, что в конечном итоге я сделаю правильный для себя выбор. Именно в этом и заключается суть работы в силе возможности выбирать. Мы делаем выбор относительно того, как относиться к своему телу, Как проявлять себя в отношениях? Как создавать свою реальность и представлять своё будущее? Какой бы путь вы ни выбрали, если вы сделали это осознанно и доверяете самим себе, то вне зависимости от исхода вы будете готовы. Не существует никаких дорожных карт от указаний гуру и мудрецов. Не существует чек-листов, которые вас починят, или волшебных таблеток, которые вылечат. Я Могущественный творец своего собственного мира. Моя энергия и мои мысли формируют всё вокруг меня. Да, есть вещи, неподвластные нам, но мы можем контролировать то, как воспринимаем мир. Мы можем изменить то, как заботимся о себе. Мы можем изменить то, как воспринимать своё окружение и отношения с теми, кого любим. Мы можем изменить способ связи со своим я и тем самым изменить способ связи со Вселенной. Всегда есть возможность расти, развиваться и вдохновляться, что отражается на всех людях в целом. Смысл этой книги заключается в том, чтобы вернуть нас к своей подлинной сущности, к чистейшей осознанности, воплощению того, кем мы были до того, как стали заложниками привычек. Мы хотим вас соединиться с коллективным мы и таким образом добраться до глубокого колодца Внутренние силы внутри каждого из нас. Никто не может видеть будущее. У нас есть наша интуиция, есть доверие к себе и наши эмоции, информация, которая помогает нам сделать лучший выбор. В этом и заключается исцеление, в развитии возможности выбирать и доверять инструментам, которые мы задействуем, чтобы по-настоящему прожить нашу непостоянную жизнь вне зависимости от того, что может произойти